Третье. Питание по принципу радуги. Если вы пытаетесь сбросить вес, то, возможно, не один раз слышали совет. Налегайте на фрукты и овощи. Народная мудрость, как всегда, права. Фрукты и овощи действительно помогают избавляться от лишнего веса по разным причинам. Рассмотрим самые простые, те, что обычно ускользают от нашего внимания. Вся суть заключена в словосочетании «плотность энергии». Это показатель количества энергии или калорий, содержащихся в определенном объеме пищи. Назовем его порционной единицей или порцией. Мясо относится к продуктам с высокой плотностью энергии, потому что даже в его маленькой порции содержится большое количество калорий. У жирных продуктов плотность энергии еще больше, самая низкая у фруктов и овощей. В них очень высокое содержание воды, много клетчатки, в которой, как и в воде, нет калорий. Вот поэтому фрукты и овощи относят к объемным продуктам. Это означает, что для получения одинакового количества калорий вам нужно съесть больше фруктов и овощей, чем мясо. Порции овощей содержится значительно меньше калорий по сравнению с порцией мяса. Следовательно, чтобы получить такое же количество калорий, какое обычно дает мясная пища, нужно съесть больше овощей. Не так ли? Нет, не так. Человек обычно склонен съедать определенное количество пищи. Соответственно, если брать в расчет только объем, то чтобы получить сытость, вам нужно съесть больше мяса и получить больше калорий. Но посмотрим на это с другой стороны. Когда вы едите овощи, то ощущаете сытость быстрее, получая меньше калорий. Просто, правда? И есть еще одно объяснение тому, почему фрукты и овощи помогают сбрасывать вес. Они отключают механизм пищевых пристрастий. Переработанные продукты, особенно те, что богаты рафинированными сахарами и углеводами, вызывают желание получить их еще больше. Однако фрукты и овощи провоцируют короткое замыкание в механизме пищевой зависимости. Фрукты и овощи – генераторы питательной энергии, потому что в них содержатся все необходимые телу витамины, минералы, ферменты, волокна, антиоксиданты и белки. В отличие от переработанной пищи, которая обманным путем заставляет нас чувствовать сытость, даже когда мы не получаем нужных питательных веществ, Фрукты и овощи ведут себя честно в кавычках и предоставляют все, что действительно полезно для нашего здоровья. Но они должны быть разнообразными. В рационе среднего американца доля фруктов и овощей составляет всего 8%. Если остальные 92% приходятся на пустую в питательном отношении еду, то приоритеты пищевых пристрастий становятся очевидными, не так ли? Переходить к здоровому питанию лучше всего постепенно, мало-помалу увеличивая содержание фруктов и овощей в рационе. Начните с салатов и супов, а затем продолжайте наращивать вегетарианскую составляющую, уменьшая долю мясных и переработанных продуктов. Пройдет совсем немного времени и вы заметите разницу не только в тонусе, но и в весе. Но кто не хотел время от времени перекусить на ходу? Если вы стремитесь сбросить вес и намерены отказаться от картофельных и кукурузных чипсов и сэндвичей с мясом, то воспользуйтесь вкусными и питательными закусками, которые не приведут к набору лишних килограммов. Замечательной альтернативой с множеством полезных свойств могут стать сухофрукты. Они сладкие и насыщены энергией в большей степени, чем свежие плоды. Они уменьшают риск рака, вызывают прилив энергии, снижают кровяное давление, уменьшают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, помогают держать под контролем холестерин, предотвращают диабет и благодаря антиоксидантным свойствам замедляют процесс старения. Особое внимание обратите на миндаль. Благодаря высокому содержанию витамина Е, мощного антиоксиданта, Миндальные орехи снижают риск кардиологических проблем. В них много мононенасыщенных жирных кислот, поэтому они способствуют снижению уровня холестерина ЛНП. Помимо прочего, миндаль содержит магний и калий. Первый способствует расслаблению кровеносных сосудов, обеспечивая нормальный ток крови. Второй помогает передаче импульсов по нервам и необходим для здоровья сердца. Миндальные орехи стабилизируют уровень сахара в крови и предотвращают выбросы инсулина, которые ведут к формированию тяги к продуктам и набору веса. Журнал International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders опубликовал отчет исследователей, обнаруживших, что добавление миндаля В низкокалорийный рацион способствует более эффективному похудению людей с избыточным весом, чем низкокалорийная диета с высоким содержанием сложных углеводов. Журнал Institute of Food Research поместил на страницах материал о том, что миндаль обладает пребиотическими свойствами. Он прекрасный источник питания для хороших в кавычках бактерий желудочно-кишечного тракта. процветание которых является залогом хорошего пищеварения и эффективности иммунной системы. Результаты еще одного исследования, напечатанные в European Journal of Clinical Nutrition, свидетельствуют, что содержание миндаля в рационе снижает уровень не только холестерина ЛНП, но и С-реактивного белка. Последний считается главным маркером воспаления, которое ведет к закупорке артерий, атеросклерозу и болезням сердца.